Цель наслаждения, их нет и не может быть. А если бы они и были, конец жизни, смерть всегда сопряженная с страданием. Если бы моряк решил бы, что цель его миновать подъемы волн, куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждений и страданий она достигается проходя через них. Наслаждение, страдание это дыхание жизни, вдыхание и выдыхание. пища и отдача ее. Положить свою цель в наслаждении и избежании страданий — это значит потерять путь, пересекающий их. Цель жизни общая или духовная? Единение только. Не знаю дальше. Устал. 19 марта 1900. Москва. Мало, неуспешно работаю, хотя здоров.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 и хотят, если не осуществить, то осуществлять его в своей жизни. И эта-то попытка осуществления должна, если только они искренние, должна привести их в ужасное, безвыходное положение. С своими с детства приобретенными привычками порядка, удобства, главной чистоты, они, переехав в деревню и наняв или купив избу, очистили ее от насекомых,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 Обличением насилия и главные примером ненасилия насилия и жертвы. Как ни страшно и не трудно положение человека, живущего христианской жизнью среди жизни насилия, ему нет другого выхода, как борьба и жертва, жертва до конца. Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшивевших замаренных миллионы людей с перекомбленными в кружевах другими людьми.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 Если страшна, то страшнее те ужасы, которые предстоят нам на пути мирской жизни.